«Глава двадцать восьмая. Ты сегодня где ночуешь?» Найда смотрела мимо него, на что-то за его спиной. Ему не хотелось оборачиваться, потому что это могло быть просто шутливой провокацией, проверкой на любопытство. «Сегодня дома. Звонил в управляшку, запустили отопление и воду. Больше не буду тебя беспокоить». «Ты не беспокоил». Она продолжала смотреть поверх его левого плеча. «Но, думаю, сегодня тебе лучше быть у себя, с такими-то гостями». «Всё, майор, пока». И повернулась, и ушла. не только тогда Степанов обернулся, чтобы получить ответ на вопрос, найда его провоцировала или нет. Но нет, никаких провокаций. Капитан Рыкова вполне обоснованно таращилась ему за спину». На парковке возле своей машины, обивая снег с узконосых ботиночек на высоких каблучках, стояла самая прекрасная девушка на свете — его бывшая подруга Светлана. Но не та, которая пыталась покорить его сердце голубцами и котлетами и долго и нудно навязывалась, а та Светлана, без которой в его жизни всё вокруг вдруг стало серым и невзрачным и все девушки казались на неё похожими, но ни одна на сто процентов не соответствовала оригиналу. Света приехала. «Зачем? К нему или...» «Что случилось?» Он домчался до её машины в три прыжка. «Что-то случилось, Светлана?» «Нет», — качнула она непокрытой головой. «Я приехала увидеть тебя». «Да?» Он почувствовал, что язык немеет, а слова все вдруг куда-то подевались. Их словно смыло амнезийной волной. Ни одного нужного не вспомнил, и ноги сделались ватными. «Просто ехала-ехала, и вдруг так остро захотела тебя увидеть. Просто до боли вот здесь поняла, что соскучилась». Её узкая нежная ладошка легла на мягкий мех курточки на её груди. «Как ты? С кем ты, Никитка?» «Один, Светланка, я по-прежнему один». «А эта девушка, кто она?» «Рыкова, коллега, капитан Рыкова», — добавил он зачем-то. И помолился Богу, что не допустил его грехопадения, не дал соблазниться шелестом шёлковых одежд. «Может, сходим куда-нибудь? Или посидим дома? Ты в своих трениках, я в любимых шортах». Она странно смотрела на него, словно вот-вот заплачет. Я была такая дура, Степанов. Считала, что этого нам мало. Того, что мы просто сидим у телека, смотрим фильмы, вместе смеёмся. А это было так здорово, так тепло и надёжно. Потом ты... Я всё испортил. Перебил он Светлану, спрятав руки в карманной куртки Они ещё помнили, как это обнимать её. Могли не сдержаться. И понимаю, как тебе было больно. Теперь понимаю. Прости... «Господи, всё не то, всё не так, он говорит, бубнит какие-то банальности. Разве так нужно? Нужно говорить какие-то красивые важные слова, чтобы от сердца к сердцу, чтобы проняло, чтобы до дрожи. он, прости, словно ногу кому-то отдавил в метро. Идиот!» угу. Мелкие снежинки падали на её волосы, накрывая ажурным палантином. Руки, поправляющие воротник меховой курточки, подрагивали. «Давай, Степанов, попробуем ещё раз, а? Я так и не сумела тебя разлюбить. И я!» Они обнимались и целовались прямо на парковке перед отделом полиции. Ничего не видели вокруг. не того, что Остров с чашкой кофе в руках смотрит на них из своего окна и осуждающим морщится ни капитана Рыковой не видели. Она, притормозив на выезде с парковки, смотрела в зеркало заднего вида на счастливых, воссоединившихся влюблённых. Смотрела, пыталась проглотить комок, застрявший в горле, и без конца шептала. «Сволочь! Какая же ты сволочь, Степанов!» Поняв, что ещё немного и она заревёт, Рыкова вжала педаль газа в пол и с визгом покрышек рванула машину с места на через десять метров почти уперлась бампером в ходовые огни впереди стоящего автомобиля. Съезд на проспект встал намертво, и навигатор не обещал никаких поблажек в сторону её дома. Зато выезд из Москвы в сторону коттеджного посёлка Ручьи и райцентра, где проживал следователь Юркин, светился зелёным. Не раздумывая ни минуты, Надежда развернула машину и поехала к Юркину. Он сегодня звонил ей, но попал не вовремя. К ним в кабинет нагрянул остров с проверкой. А они кто со стаканом кофе, кто пудрой от пончиков сидит, обсыпается, кто по телефону треплется. Реакция не замедлила себя ждать. Разнос шёл минут десять по полной программе. И тут звонок от следователя Юркина. Она не ответила, но написала сообщение, что перезвонит позже. Не перезвонила. Пошла возня по просроченным отчётам. Папки летали со стола на стол. Замоталась и забыла. Теперь вот вспомнила, надо было позвонить, предупредить. Но она решила, что раз едет по делу, то предупреждать не обязана. Но уже въезжая в райцентр, запаниковала. Она же ничего не знает об этом следаке. Сейчас ввалится к нему на адрес. Он был ей известен. А там жена и трое ребятишек, мало-мало-меньше. И, и она из-за своих обид и беспричинных мечтаний в адрес Степанова испортит семейный вечер. Дёрнет мужа и папу из-за накрытого к стола. Или оторвёт от чтения сказок, или от лепки пластилиновой. Чем там ещё обязаны заниматься родители со своими чадами вечерами. — Плевать! — настырно мотнула головой Рыкова. — Я по делу. Она заглушила мотор машины на стоянке перед домом Юркина, застегнула куртку до подбородка, выбралась на улицу и пошла к его подъезду. Лифта в шестиэтажном доме не было. Пришлось подниматься наверх ножками. Она почти бежала, но у двери следака встала столбом. Дверь была приоткрыта. «Твою мать!» — еле слышно выдохнула Рыкова, по привычке сунув руку под мышку в кобуру А там пусто. Ни кобуры, ни пистолета. Генерал сегодня и насчёт незданного на ночь оружия разносил их отдел. Очень круто разносил и угрожал выговорами и несоответствием. Пнув слегка дверь, она сунулась в коридор, осмотрелась. Всё чисто. Обуви лишней нет. Только обувь Юркина. Ни женских сапожек, ни детских ботиночек под вешалкой. Нет, стало быть, никакой семьи и детей. Одинок Юркин. «Алексей Иванович, это Рыкова! Всё у вас в порядке!» — крикнула она очень громко. «Надя?» — последовал изумлённый возглас в ответ. «Проходите, я на кухне. Да-да, всё хорошо, проходите». Хорошо-то ничего не было. На полу свалка из битой посуды и еды. Рядом два ведра — помойные и с водой. Швабра, веник, брюки Юркина с острыми стрелками в сальных пятнах, на белоснежной рубашке следы соуса — Лицо несчастное. «Уронили стол, надо полагать, Алексей Иванович!» Кисло пошутила Надежда. «Уронили, только не мои руки!» Он смотрел на свои мокрые ладони, они подрагивали. «Ужин, я так полагаю, не задался. Есть ещё тряпка или совок? Буду помогать вам!» Он страшно обрадовался, засуетился, бросился в ванную, вернулся ещё с одной шваброй и они вдвоём принялись за уборку. «Сначала собираем в мешок всю еду и битую посуду, потом заливаем всё средством моем, потом вытираем начисто», — командовала Надежда, ловко орудая веником и совком. Заметив, что Юркин собрался задвинуть мусорное ведро в шкаф, замотала головой. «Нет-нет, несите всё в контейнер, на улицу, иначе к утру тут вонища будет». Юркин послушно накинул куртку, обулся и ушёл на улицу. Она успела вымыть пол со средством, и начисто, и вытереть насухо специальными салфетками. Протёрла брызги на стенах и холодильнике, вылила грязную воду, ополоснула ведро, отмыла швабры и тряпки. И села к столу. Юркина всё не было. Она уже достала телефон, чтобы позвонить ему, потому что начала уже беспокоиться. Следователь по особо важным ушёл из дома вынести мусор и пропал. А она сидит в чужой квартире, блин. Наконец, входная дверь открылась и закрылась, и Йоркин спросил. «Надя, вы всё ещё здесь?» «Да», — ответила она, подавив облегчённый вздох. «А я пиццу купил». Юркин возник в дверном проёме без шапки, с занесённой снегом головой, в распахнутой куртке и с двумя большими коробками пиццы. «Будете?» — спросил он, глядя на неё как-то тревожно. Может, боялся не угодить? Ей хотелось бы, чтобы было так. Ощущать себя кому-то нужной сейчас требовалось особенно остро. После того, как Степанов снова воссоединился со своей «Светланой», А он воссоединился сомневаться нечего. Надежда чувствовала странную опустошенность. Он никогда ей ничего не обещал, даже не намекал, а она все равно втайне на что-то рассчитывала. Почему? Потому что Степанов ей нравился. Иногда сильно, иногда не очень, но нравился. Конечно, она понимала, что так, как ей, он нравится много еще кому. Майор Степанов был красавчиком. И Надю, конечно же, понимала трезвым умом, что она ему не пара. Но всё равно рассчитывала на что-нибудь такое, случайное или неожиданное. Не вышло. И, рассматривая сейчас в упор растерявшегося Юркина, Надежда подумала, что пусть будет хотя бы Юркин. Её уже что-то задолбало одиночество и вечера в обществе Мухортыча. — Конечно, буду. Что там у вас? — Она выхватила коробки из его рук, прочитала. «Как вы угадали? Маргарита, четыре сыра? Мои любимые. Ставлю чайник?» «Да, я мигом переоденусь, руки вымою». Он переоделся в другие брюки и рубашку. Никаких шорт и спортивных штанов. Сел к столу, который Надежда уже накрыла, поставила чайные пары, они на виду стояли, на подоконнике, и пиццу порезала, прямо в коробках, подав на стол. «Итак, Алексей, ничего, что без отчества?» Глянула она на него вопросительно. «Конечно, сам хотел предложить». Он всё ещё смущался. Без конца поправлял манжеты рубашки и воротник, и волосы часто приглаживал. Неужели она на него так действует? Или это просто смущение из-за того, что она застала его убирающим разбитые тарелки? «Отлично». Надежда взяла из коробки огромный треугольник Маргариты. «Итак, Алексей, начнём с главного. Что здесь произошло? Вы поругались со своей девушкой?» Он подумал и ответил очень честно и чётко. «Я поругался с девушкой, которая стала моей всего лишь неделю назад. Но сегодня быть ею перестало. Насовсем». «Ух ты!» — опешила капитан Рыкова. «Так это вы со стола посуду уронили, а она вспылила?» «Никак нет, товарищ капитан». Он заулыбался, заметно расслабляясь, и взял, наконец, и себе кусок пиццы. Это Аглая всё скинула на пол, рассверепела. «Вы сказали, что пересолена?» Она полезла за вторым куском в коробку. Только сейчас поняла, насколько есть хочет. «Вздохами и ахами по Степанову сыт не будешь», — подумала она, откусывая. Она наготовила, как на свадьбу, а я просила об обратном. «Спросила, зачем? Столько не съедим». Еда будет киснуть в холодильнике 3-4 дня, превратиться в бесполезный продукт и будет выброшена. Это и расточительно, и глупо, и невкусно, в конце концов. И всё полетело на пол. Но это была вторая часть скандала, точнее, его продолжение», — уточнил Юркин, наперегонки с надеждой таская куски пиццы из коробок. «Первая часть касалась моего позднего возвращения». «Вы сильно задержались? И она три раза разогревала?» улыбалась Рыкова. «Почему-то ей не было жалко капризную бывшую девушку Йоркина. Когда собираешься заводить отношения с кем-то вроде Алексея, Никиты Степанова или капитана Рыковой, надо быть готовым к частым задержкам на службе, вызовам по выходным, а то и ночью». «Четыре раза», — сказала она. Йоркин тихо рассмеялся, окончательно расслабившись и даже не стала слушать объяснения, почему я так сильно опоздал к ужину. «Да? А почему?» — вскинула она голову. «Потому что проводил следственные мероприятия в доме Грековых». И взгляд его заволокло тайным смыслом. «Что случилось?» — замерла Надежда с куском пиццы в руке. «Снова труп? На этот раз чей?» «Нет, обошлось на сей раз без трупов. В присутствии понятых мы изъяли цепь с собачьей будки». «Так!» — села Рыкова с прямой спиной. «Я же говорила, что-то нечисто с исчезновением собаки!» «И?» И повторно сняли отпечатки с кнопки телевизора. Пульта не было. Ни на момент убийства, ни теперь. Либо его кто-то унес с собой, либо его и не было, и телевизор выключили ночью кнопкой. «Считаете, это может куда-то вывести следствие?» «Считаю, что телевизор выключил убийца Гришиной». А был ли то Греков Валерий или кто-то ещё, предстоит выяснить. Убийца же и отпустил собаку, и вывез её куда-то. Утром, когда вы приехали, собаки не было. «Не было», — эхом повторила Надежда. «По улицам она тоже и не бегала. Тут же бы позвонили, у них в посёлке с этим строго. Никаких бродячих животных, ни кошек, ни собак. Стало быть, что получается?» Он глянул вопросительно. «Собаку вывез тот, кто её отпустил с цепи», — дёрнула плечами Надя. И она вытянула руку, выставив щитом ладошку. И Юркин, красавчик, по ней шлёпнул. Поняли друг друга? Уже неплохо. И тогда я пошёл к доктору Воробьёву. Знаешь, кто меня надоумил? Ой, ничего, что я на «ты». Норм. И кто надоумил? Гришин? Ну ты... Мэтнул он головой и глянул с восхищением. «Ну ты даёшь!» Чуть ошиблась, не Гришин, помощник его Николай. Он порекомендовал поговорить с Воробьёвым. Говорит, врач как священник, все тайны души и тела знает. Я и пошёл к Воробьёву, а его дома нет. «Ну блин!» — протянула Надя разочарованно. «Но я его дождался, и началось самое интересное». Юркин сделал хитрое лицо. «И что же?» Поторопила она его, поскольку он затянул с паузой. Что началось? Доктор принялся мне врать. Через слово. Я ловлю его на вранье, а он выкручивается. Я ловлю его, а он снова выкручивается. И врет. Да не умело так, неподготовлено. И знаешь, что самое важное я обнаружил во всем этом вранье? Что? У нее горело лицо от азарта, которым Юркин ее заразил что у нашего доктора Воробьёва нет алиби ни на момент гибели Алёны Грековой, ни на момент убийства Гришины и Екатерины. — Ничего себе! — присвистнула капитана Рыкова, подаваясь вперёд. — Он же утверждал, что был на вызовах. Не было никаких вызовов. Он, начав мне врать, принялся бомнить про какой-то ложный вызов в вечер убийства Гришиной. — Будто приехал к клиентам, а в доме темно. — Говорю, можно узнать, когда вы вернулись с ложного вызова? — «Он?» «Не помню». «Говорю, давайте посмотрим ваш видеорегистратор». «А он?» «Ну что, Алексей, не тяни!» А он прыгнул в машину и удрал. И по дороге от видеорегистратора избавился. Выбросил его где-то. На момент задержания его уже в машине не было. Видеорегистратора в смысле. «А доктора взяли?» «А как же! В следственном изоляторе сидит голубчик». Хотя начальство и возмущалось. «Типа, уважаемый человек и всё такое» но я имею право закрыть человека, который не может внятно ответить ни на один поставленный вопрос. «Однозначно!» И Рыкова снова выставила ладошку, и Юркин по ней дружески шлёпнул. «Вот теперь жду экспертизы пальчиков с кнопки телевизора и цепи собачьей, и на поиске видеорегистратора отредил людей. Найдут или нет, не знаю, темно уже. И что, Воробьёв, что говорит в оправдании своего вранья?» «Ничего не говорит, молчит и требует адвоката». «А дом его не обыскали?» «Шустрая какая!» — округлил глаза Ёркин. «Мы Воробьёва час назад закрыли, ордера пока нет. А если мы тихонечко с тобой под покровом ночи, а, Лёша?» «Что тебе не терпится, не пойму. Уже завтра ордер будет утром, и на законных основаниях зайдём в дом в присутствии понятых». Незаконное проникновение, знаешь, чревато, да? Но иногда промедление смерти подобно. Вдруг там собака помирает в каком-нибудь подвале. Не жалко псину, майор Юркин? В общем, так. Надежда сорвалась с места в прихожую. Ты как хочешь, а я поеду к Воробьёву. Похожу, осмотрюсь. Если что-то не понравится, то в дом войду. Всё, пока. И когда она уже схватилась за дверную ручку, чтобы выйти из квартиры, Юркин поймал её за воротник куртки, попридержал и выдохнул прямо в ухо. «Жди меня, капитан. Я мигом. Едем вместе».